Глава 22 Доехав до дома, я благополучно миновала пустой подъезд, оказалась на лестничной площадке перед квартирой и вздрогнула. Прямо на полу на расстеленных газетах сидели люди. Четыре старухи и молодой мужчина в круглых светло-коричневых очках. Увидав меня, бабки начали креститься, а парень сначала уронил нижнюю челюсть, потом поднял ее и взвыл. «А, так и знал! Говорил же вам, тут без инопланетного разума не обошлось! Вот он, посланец Сириуса, обитатель иной галактики, носитель вселенского разума!» Не успела я раскрыть рта, как он, рухнув на колени, принялся биться головой о пол. Очки полетели в сторону. «Спаси меня, пришелец!» — выл юноша. «Дай талант! в Вразуми!» Бабуськи переглянулись и тоненько запели. «Ангел многокрылый, доставь нас, Вифлеем!» Я испугалась окончательно и стала судорожно рыться в сумочке, отыскивая ключи. Интересно, как этой группе граждан удалось сбежать из психиатрической клиники? И почему они решили устроиться у нас под дверью? Нащупав брелок, я осторожно переступила через колотящегося на полу парня и шмыгнула в квартиру. Лишь тщательно заперев изнутри все замки, навесив цепочку и задвинув огромную щеколду, я успокоилась и потопала в ванную. Спустя десять минут мне стало понятно. Водой ни парик, ни перья с моей головы не смоешь. Я кое-как вытерла черные кудряшки с плюмажем и призадумалась. Делать-то чего? Даже спать не лечь. Страусиные хвосты торчат во все стороны». Тяжело вздыхая, я дошла до комнаты Кристины, упала в кресло, вытянула ноги, сообразила, что забыла снять неудобные босоножки и позвала. «Кристи!» Девочка зашевелилась, повернулась на правый бок и простонала. «Что? Кто там? Уже в школу пора!» «Нет, нет!» – успокоила я ее. «Еще только начало пятого, очень рано, и вообще на дворе праздники». кристина села и, не раскрывая глаз, пробубнила. «Тогда за каким фигом меня будет? Помоги мне, пожалуйста!» Взмолилась я. Девочка зевнула, подняла веки и уставилась на меня. Ее зрачки медленно расширились и заполнили всю радужную оболочку. «Вау!» — взвизгнула она. «Ты кто?» «Виола!» «Ох и нифига себе!» Кристина вскочила на ноги. «А что у тебя на башке?» «Вилка зачем покрасилась? А еще и завелась!» «И перья! Усраться можно!» Такие выражения не красят девушку. Я не упустила случая, чтобы подшлифовать воспитание Кристи. Но современным подросткам палец в рот не клади. У них на любое замечание мигом найдется острый, как бритва, ответ. «Может, оно и так!» – ехидно протянула Кристи. «Только мне кажется, что тетенька, заявляющаяся домой в полпятого утра с перьями в башке, не имеет морального права делать замечание девочке-отличнице, мирно спящей в кроватке». «Это кто тут отличница?» – возмутилась я. «Минуточку, давай внесем ясность. На одни пятерки в школе училась я, хоть у меня и не было для этого никаких условий. А ты, дорогуша, имеешь в четверти четыре тройки». «Но ведь не двойки же!» Недовольно сказала Кристина. «А если лебедей нет, человек считается отличником. И потом я себя замечательно веду. Не пью, не курю, наркотики не употребляю. Ты бы на других посмотрела!» Холодные капли воды с плохо вытертых перьев стекали мне за шиворот. Напомнить Кристи, что она целовалась без разрешения с несчастным Женей, который напоролся языком на крючок. «Нет». «Это, во-первых, некрасиво, а во-вторых, глупо. Но кто из подростков станет спрашивать у старших разрешение на поцелуй? Я-то сама... Впрочем, не будем касаться этой деликатной темы. Она нас сейчас далеко уведёт. Это парик. Я не могу его снять. Придумай что-нибудь». Кристина осмотрела мою голову. «Он, похоже, приклеился. Каким же образом?» «Откуда мне знать?» «Ну-ка, погоди». «Что ты делаешь, больно же?» «Сама просила, вот я и сдергиваю». «Ой, ой! Потерпи! Ай-ай, не надо!» «Тогда ходи так всю оставшуюся жизнь!» Надулась Кристия. с ними взмолилась я. Девочка принялась рыться в парике. «Не пойму, как они держатся, но сидят крепко. Так, секундочку». Кристина подскочила к письменному столу, схватила ножницы и не успела я понять, что она собирается сделать, как она воткнула мне в макушку лезвия. «Так и убить можно!» – взвизгнула я. «С ума сошла, да?» «Хочу подцепить обруч!» – пропыхтела Кристина и снова ткнула мне в голову ножницами. Я вырвалась из ее цепких рук. «Спасибо, не надо! Так поживу!» Кристина швырнула ножницы на стол. «Зачем ты меня будила?» Сердито спросила она. «Думала, ты мне поможешь». «Так я пытаюсь». «Неужели нельзя поаккуратней?» «Ага», — подбоченилась она. «А каково мне было, когда ты идиота-гинеколога притащила и велела ему с моими зубами разбираться? Я тоже ничего приятного не испытала». «Ложись спать», — встала я. «Спасибо, большое спасибо», — ехидно заулыбалась Кристия. Я очень рада, что мне разрешено поспать. Вилка, твоя доброта просто пугает. Отпустить ребенка в пять утра поспать. Ей-богу, я не заслужила такой заботы. Под ее издевательские высказывания я ушла и устало плюхнулась в своей спальне на кровать. Перья уперлись в спинку ложа, пришлось съехать вниз. Теперь с постели свесились ноги. И что прикажете делать? Бегать по городу в перьях? «Вы бы как отреагировали, увидав подобное чудо? А? Только честно. Если встретите на улице тетку, у которой, как у цирковой лошади, на макушке громоздится плюмаж, что сделаете? Как минимум начнете хихикать. Представляю глаза Олега, когда он меня увидит. И вдруг меня осенило. Катька Козлова, она же парикмахер». Я схватила трубку, набрала номер и стала ждать, слушая длинные гудки. «Что она делает? Почему не подходит?» «Да», — просипела Катя и закашлялась. «Это я!» «Кто?» «Вилка!» «Боже, что произошло? Ты сегодня работаешь?» «Естественно!» «Можно мне первый прийти?» «Восемь?» «Ну да». «И ты мне из-за этого звонишь в такое время?» Тут мой взгляд упал на будильник. Три минуты шестого. «Ой, извини, ты, наверное, еще спишь. То, то я удивилась, что ты так долго не подходишь к телефону. Я в это время, как правило, на роликах катаюсь», — вздохнула Катька. «Где?» «На Поклонной горе». «Да?» «Никогда бы не подумала». «Вилка, ты идиотка!» — заявила Катька. «Впрочем, можешь явиться в 8 Мои дамы так рано не любят приходить». «Спокойной ночи!» проблеяла я. «Пойду кофе пить», — протянула Катя. «Какой смысл на час укладываться?» Мне стало неудобно. Я вылезла из комбинезончика и уставилась в зеркало. Что ж, выгляжу как всегда. Бессонная ночь не оставила на мне никаких следов, разве что небольшие синяки под глазами. Вот только идиотский парик с перьями портит вид. Будем надеяться, что Катя придумает, как избавить меня от напасти». Катюха очень умная. Попытка заснуть не удалась. Устроиться на кровати было невозможно. Если ноги лежали на матрасе, то перья впечатывались в спинку и начинали давить на голову. Если плюмаж лежал на подушке, тогда ноги по колено повисали в воздухе. Промучившись до семи, я вышла на кухню и обнаружила там ленинида с самым несчастным видом пившего кофе. «У тебя голова болит», — пожалела я папашку. «Примится, Трамон?» «Да нет», — скривился он. «Чего ж вскочил тогда ни свет, ни заря?» Папенька начал вздыхать, глядя в окно. «Говори, что случилось», — поторопила я его и, потряхивая перьями, налила себе кофе. «Господь мне дар послал», — неожиданно заявил Ленинит. Шваркнула по голове ящичком, мозги стукнулись друг о дружку и готова. «Вижу всё». «Что именно?» «Ну, болячки всякие», — принялся объяснять папенька. «Вот ведь чертовщина какая! И не знаю ведь, как потроха называются, а понимаю. Справа красная горит, слева оранжевая. Значит, дело плохо». Его глазки стали ощупывать мою фигуру, я насторожилась и строго сказала. «Мне диагноз ставить не нужно, немедленно отвернись». А еще я всякие события вижу. Не слушал меня папенька. Вот скоро война на Ближнем Востоке начнется. Эка, невидаль, фыркнула я. Тоже мне прогноз. Да там все время драки не затихают. Этак и я могу будущее предсказывать. Хочешь услышать, пожалуйста? Значит, палестинцы снова примутся конфликтовать с израильтянами, доллар будет дорожать, цены расти, а мы стареть. не Протянул Ленинит. «Я конкретно вижу. Ну, типа, попадет кто под трамвай или нет?» «А со мной что случится?» Заинтересовалась я. «Слышь, Ленинит, ну-ка скажи, мы купим, наконец, дачу? А то как лето, так опять сарай снимать надо». «Вот в этом и дело!» Папенька стукнул кулаком по столу. «В даче?» Изумилась я. «Во мне!» «Ну, подумаешь, стукнула шкафом». Я попыталась его успокоить. «Эко невидаль! Еще не то с людьми случается, не переживай!» Ленинит отодвинул от себя чашку. «Понимаешь, не могу я этим пользоваться. Оно ясновидение само накатывает. Приходит, когда хочет». «И что?» «Так дернул меня черт Варваре Анисимовне про кровь сказать!» Забубнил папенька. «А она по округе разнесла, появился целитель, всех вылечит». «Теперь мне из дома не выйти. Дежурят под дверью». «Вот почему на лестнице сидят старухи и парень в очках». «Ладно», — встала я. «Сейчас прогоню их». «Уже пытались!» — чуть не зарыдал папашка. «И семёны и Кристи, и Томочка, а толку?» «А Тома его точно нет». Небось вышла на лестницу и тихонечко сказала. «Господа, очень прошу, сделайте одолжение. Расходитесь по домам, произошла ошибка». «Ленинит не умеет лечить!» Естественно, ее и слушать не стали. Обозлившись на противную Варвару Анисимовну, я сразу вспомнила, как она вчера вечером записывала фамилии страждущих в тетрадочку. Ну не пакость ли? Нашла занятие, но делать что-то надо. «Слышь, доча!» — спросил Ленинит. «А как ты из волос перья соорудила?» «Не нравится!» — хихикнула я. «Тебе идет!» Деликатно ответил папашка и добавил. «Но жутко смотрится. И чёрные волосы... вообще!» Внезапно я сообразила, как поступить. «Где лазерная указка?» «Вон на буфете валяется». «Сейчас мы от всех разом избавимся», — пообещала я и пошла в спальню. Натянув комбинезон, втиснув ноги в босоножки и сжав лазерную указку в кулаке, я вышла на лестницу. Так народу прибавилось». Старух теперь шесть, а к очкарику присоединилась девушка в длинной цветастой юбке, с лицом похожим на морду усталой кобылы. Я тряхнула головой, перья закачались, бабушки закрестились, парень опять обвалился на колени, а девица повисла на перилах и разинула рот, в котором отсутствовала большая часть зубов. — Всем слушать посланца Сириуса! — взвыла я, потихоньку включив лазерную указку. Красный тонкий луч заметался по площадке. Старухи сбились в кучу. Парень безостановочно стучал бом о пол. «А ну, перестань!» — обозлилась я. «Плитку разобьешь, а нам ее за свой счет менять!» Потом спохватилась и снова стала выть. «Внимание, уходите отсюда! Немедленно!» «Но мы деньги заплатили!» — неожиданно пискнула девушка. «По 300 рублей каждый!» «Кому?» «Удивилась я. Пожилой женщине с тетрадочкой», — пояснила она, которая очередь записывала вчера. «Сейчас направлю волшебный исцеляющий свет, все болячки вас покинут, уйдете здоровыми», — не растерялась я. «Но имейте в виду, вернетесь сюда еще раз и опять по новой заболеете. Не ходите в эту квартиру. Я забираю с собой целителя на Сириус». «Считаю до трех. Кто не успеет убежать, пусть пеняет на себя. Сейчас из людей болезни вылетать начнут. И на нерасторопном повиснут. Раз, два...» бабулик словно ветром сдуло. Юноша понесся по лестнице впереди старух. Последний, путаясь в длинной юбке, бежала девица. Я выключила указку. «Так, теперь следует разобраться с Варварой Анисимовной». Решивший нагреть руки на лениниде. Кипя от негодования, я спустилась на лифте к старухе и стала звонить в дверь. «Вот безобразие!» — раздалось изнутри. «Вы на часы смотрели? Сейчас милицию вызову хулиганы! и Ироды!» Загремели замки, залязгали щеколды, зазвенели цепочки, и Варвара Анисимовна предстала во всей красе. Она была в красном халате, украшенном синими цветами. На голове у бабки щетинились железные бегуди. В руках она сжимала швабру. Я постаралась не рассмеяться. Можно подумать, ей поможет палка со щеткой в случае нападения настоящего грабителя. «Вы кто?» – прошептала Варвара Анисимовна, выпуская древко из рук. «Свят, свят, сгинь, рассыпься!» Я ухмыльнулась. Так и предполагала, что бабуся меня не узнает. Черные кудряшки закрывают лоб, на лестнице, несмотря на то, что на дворе уже ясное утро, темно. Да еще Варвара Анисимовна спросонья Стараясь говорить тоненьким голосом, я завела. «Слышь, Варвара, я твой ангел-хранитель, Гавриил!» Бабка навалилась на стену и попыталась перекреститься дрожащей рукой. «Пришел предупредить тебя!» «Зачем в божьи дела вмешиваешься?» Старуха не смогла ничего вымолвить в ответ. Она только открывала и закрывала рот, словно рыба, не в добрый час выброшенная на берег. «Господь послал дар лениниду, а не тебе», — сурово заявила я. «Не смей к нему клиентов зазывать, поняла?» «Эй, не слышу ответа!» «Да», — еле выдавила из себя бабка. «Ладно, но имей в виду, нарушишь обещание — накажу!» Ясно? Да. Деньги, которые у больных собрала, раздай завтра нищим. Да. Вот и славно, одобрила я, пошла была к лестнице, но потом обернулась. Варвара Анисимовна в полном изнеможении цеплялась за косяк. Еще одно. Я подняла вверх указательный палец. Перестань с людьми лаяться и на всех кидаться, печенка лопнет. А с невесткой Санькой немедленно подружись. «Какого дьявола? То есть, прости, Господи, за каким фигом ты с ней собачишься?» «Что в Писании сказано? Возлюби ближнего своего! Вот и выполняй божье указания! А теперь прощай!» «Чего стоишь, дверь захлопни!» Варвара Анисимовна мгновенно закрыла дверь. «Ну что ж, из любой, даже самой неприятной ситуации, можно извлечь выгоду. Не снимается парик с перьями?» Зато я сумела избавиться от докучливых ненормальных людей, которые вместо того, чтобы идти к врачу и сдавать анализы, предпочитают носиться по ясновидящим, колдунам и филлерам.